Глава двадцать пятая Приманка Пока они ехали из Лондона в Эссекс, а из Эссекса в Саффолк, минул рассвет. Марлоу и Джайлз дремали на заднем сидении Бентли. Кэмпион вел машину с присущим ему глубоватым выражением лица. Несмотря на внешнюю расслабленность и усталость, его разум на протяжении долгой поездки работал чрезвычайно энергично, и к тому времени, как они свернули на подъездную дорогу, он успел принять важное решение. Сонные и растрепанные, друзья вывалились из машины и оказались возле старого дома, увитого плющом и наполовину спрятанного за кедрами. В Большом саду за счет теней царила атмосфера уединения, где никто никого не тревожил веками». Старый слуга впустил их в дом, с тихой благосклонностью приняв объяснение Кэмпиона. «Мистер Орел завтракает с викарием, сэр», — сказал он. «Пройдемте». «Это псевдоним твоего отца», — шепнул Кэмпион Марлоу. «Я хотел назвать его Сэмпл Макферсон, но он от чего то вышел из себя». Слуга привел их в комнату, которая тянулась по одной стороне дома. Внешнюю стену снесли, чтобы освободить место для длинной, опутанной плющом оранжереи. И именно здесь, перед каменной лесенкой, спускающейся к лужайке, они нашли завтракающих судью Лоббита и хозяина дома. Старый судья вскочил им навстречу. Он был несказанно, нескрываемо рад своему сыну, но, увидев бинт на лице Джайлза, с большой тревогой повернулся к Кэмпиону. изопель и мисс Пейджетт, с ними все в порядке?» «Теперь они в безопасности, папа», — ответил Марлоу. Однако Бидди довелось многое пережить. Все пошло слегка не по плану. Судья жаждал объяснений, но прежде он решил представить им выступившего вперед Аларика Уотца. Как только Марлоу понял, что в присутствии викария можно говорить свободно, он кратко описал налет на дом в Кенсингтоне. Крауди Лоббит слушал его с растущим волнением. В финале рассказа он поднялся на ноги и принялся беспокойно расхаживать. «Это ужасно! Ужасно!» — расстроенно запричитал он. «Снова из-за меня страдают другие. Я бегу чуть ли не от самого себя, но куда бы я ни подался, бедствует каждый, кто со мной соприкасается. Я распространяю опасность, точно поветрие». «О, ну мы пока что чувствуем себя неплохо», — откликнулся Джайлс, пытаясь казаться веселым. «Марлоу и я почти не пострадали». «Обидди и Изапель находятся в полной безопасности. Нас беспокоит то, что будет дальше». Старый лоббит с вопросом в глазах повернулся к Эмпиону с момента их прибытия необычайно молчаливому. «Мы так заболтались, что забыли сказать самое главное», — улыбнулся тот. «Нас сюда привела утренняя газета». Он достал из кармана последнюю полосу упомянутой ежедневной газеты и передал ее судье. Увидев фотографию, старик охнул и протянул газетный лист Викарию. «Вот негодяи!» — внезапно разъярился Аларик. «Мерзавцы! Это ихтиозавр, а не диплодок! В следующий раз они назовут его Игуанодоном, Клюэр будет в ярости!» «В любом случае, фото вышло чрезвычайно четким, и это проблема», — отметил Кэмпион. Серьезность нового события никоим образом не ускользнула от внимания Крауди Лоббета. Покой и ложная безопасность Кеписейка Сейка убаюкали его, как и интереснейшие беседы с новыми друзьями среди местных. Голубые глаза судьи потемнели, а морщины на все еще красивом лице стали глубже. «Все бессмысленно. Так больше не может продолжаться. Я заранее решил, Кэмпион, что если ваша последняя затея провалится, или если опасность будет угрожать кому-то из детей...» «Я встречу своих преследователей лицом к лицу и приму то, что мне уготовано. Другого способа купить безопасность для моих близких попросту нет». Кэмпион позволил молодым людям гневно высказаться против этой идеи, а сам пока помалкивал. Наконец, его молчание стало заметным, и все повернулись к нему. «Ради бога, Кэмпион!» — рассердился Марлоу. «Вы же не имеете в виду, что поддерживаете эту ужасную затею!» «Сэр, мы этого не потерпим. Мы уже втянуты по самую шею, и мы доведем дело до конца. Кемпион, вы ведь с нами, верно?» Кэмпион медленно покачал головой, собираясь что-то сказать, но викарий его опередил. «Без сомнения, вы предпочли бы обсудить свои дела без меня», — негромко произнес он. «Я буду в своем кабинете». Он вышел из комнаты, и едва за ним закрылась дверь, как Джайлз, отец и сын снова повернулись к мистеру Кэмпиону. Ночная передряга сказалась на нем. На его бледном лице залегли темные тени, а глаза за тяжелыми очками казались страшно утомленными. Но его дух был таким же кипучим, как и всегда, а голос не утратил беззаботности. «Этот весьма щекотливый вопрос был поднят раньше, чем я предполагал». «Тем не менее, как говорится в судебных приказах, поскольку на данном этапе делу уже невозможно не дать ход, пора определиться. Если вы не возражаете, сэр», — взглянул он на судью, — «мы должны четко обозначить, какие у нас есть варианты, а также отметить несколько немаловажных фактов, которые могут повлиять на исход». Судья Лоббит, уже привыкший к вводящей в заблуждение деловой манере Кэмпиона, жестом велел ему продолжать. «Во-первых, ваш фей-крестный по имени Симмистер, который строит из себя Макиавелли, узнал, что к вам попало чуть ли не его свидетельство о рождении. Но поскольку оно написано на эсперанто, то вы не можете его расшифровать. Головорез точно не знает, какими сведениями о нем вы располагаете. И значит, может не догадаться, что они перед ним, даже если сунуть их ему в лицо». Кэмпион сделал паузу. «Если кто-то из вас не понял, о чем я, поднимите руку». Все поняли? Хорошо, я продолжу. Во-вторых, он понял, что похитить вас в Нью-Йорке, не подвергая себя неоправданному риску, невозможно. Поэтому он придумал гениальный план, как напугать вас и не дать действовать. Это не помогло, и тогда он придумал сенсационное убийство на борту корабля. Безвременная кончина бедной мыши Хейга подпортилась ее малину. Теперь мы переходим к мистере Майл. чемпион торопливо продолжал говорить, с тревогой глядя на собравшихся сквозь тяжелые очки. «Там, как мы знаем, наш приезд сразу же придали огласке, и вскоре святой Свитин отдал Богу душу, что для Симмистера было скорее удачей, чем четко просчитанным планом. Между прочим, кое-что в смерти святого Свитина мне до сих пор непонятно. Он прервался, чтобы отдышаться. Судья сосредоточенно наклонился вперед». «Вернемся к нашему малышу Альберту», — продолжил Кэмпион. «Как у хорошего сыщика принято начинать работу? Прежде всего, он должен заручиться доверием клиента. Как это удалось малышу Альберту? Он подробно изложил мистеру Лоббиту-старшему факты из дела о депортации Джо Грегори. А тот, к слову, оказался одним из пассажиров на том же судне, которым мы плыли в Англию». «Все так», — судья взглянул на сына. «Пока Кэмпион не завел об этом речь, я думал, что ты платишь какому-то мошеннику. Вряд ли вы слыхали о Грегори, но я надолго упек его в тюрьму несколько лет назад. Он был одним из людей Симестра. Когда я узнал, что он плыл на том судне, это произвело на меня большое впечатление». «И в нашем головном офисе еще тысячи отзывов благодарных клиентов», — пробормотал Кэмпион и продолжил. «Именно благодаря этому герой Альберт смог все распланировать». мистер Лоббит согласился, что наш лучший шанс — заставить бандитов немного раскрыть свои карты, для чего мы и провернули наше сенсационное исчезновение в лабиринте. Пока что все шло хорошо. Великолепная уловка гениального детектива превосходно сработала, если забыть пару пренеприятнейших ошибок, которые привели к похищению Бидди. Затем, как обычно говорят киногерои, госпожа Случайность указала роковым перстом всему миру на наш маленький секрет». «И теперь мы вместе с малышом Альбертом попали в Боябес, то есть в суп». «Вы действительно думаете, что гангстеры явятся сюда в любую минуту?» — спросил Марлоу. «Это вряд ли», — рассуждал мистер Кемпион. «Благодаря Кнаппу и Бидди мы многому научились. К примеру, мы обнаружили, что некий голос во тьме использовал нашего друга Датчета и его хор мальчиков, а также довольно большой выбор головорезов». «То есть мы точно знаем лица наших врагов, за исключением самого Симмистера, который наверняка в обычной жизни носит маску известной и уважаемой персоны, какого-нибудь премьер министра или министра внутренних дел и колоний». о том, что здесь неподалеку могут быть его глаза и уши, вы не думаете?» задался вопросом судья Лоббит. «Все зависит от того, что вы имеете в виду», — отозвался Кэмпион. «Я не уверен, можно ли включить сюда мистера Датчета». Хотя, конечно, сейчас он второй по званию в армии преследующих вас. И вот тут-то мы подходим к нашему еще одному небольшому преимуществу. Если кто и промахнулся с наймом доверенных людей, так это датчит. Сам он, вероятно, еще не выздоровел. В любом случае, драгоценное время у нас есть. А также благословенный шанс, что Симестр явится на фронтовую линию сам, и это дело станет личным. Я думаю, такое вполне вероятно. «Все равно я не понимаю вашей идеи», — вмешался Марлоу. «Как мы будем действовать?» Кэмпион заколебался и посмотрел на судью. «Я хочу, чтобы вы вернулись со мной в мистере Майл. Это наша территория, так сказать. Они атакуют нас там, и я сомневаюсь, что Симистер отважится травить местную деревенщину. Либо мы их, либо они нас. Любое развитие событий будет довольно быстрым, станет громким делом и, вероятно, поставит точку в этой игре. Что скажете?» В глазах старика появился блеск. Это предложение импонировало его прямолинейной натуре. «Я в деле», — кивнул он. «Я тоже», — добавил Марлоу. «Можешь рассчитывать на меня», — кивнул Джайлз. Но Кэмпион покачал головой. «Извините, мы с судьей едем туда одни или не едем. Это окончательно». «Да, это окончательно», — сказал старый Лобет. «Видишь ли, Марлоу, я обязан так поступить, потому что не могу и не хочу этого избегать. Кто-то должен позаботиться об изопель. Я говорю это не только потому, что ты мой сын, и что любому мужчине важно знать, что за их близкими в случае чего есть кому присмотреть, но и потому что у тебя есть долг, у тебя есть изопель, у тебя есть все мои дела, которые тебе нужно принять». Молодой человек беспомощно посмотрел на него — «Но я не могу позволить вам с кемпионом идти в одиночку, папа», — промямлил он. «И почему именно кемпион? «О, каждый день кто-то сомневается в моей профпригодности», — подал голос неугомонный сыщик. «Кажется, вы забыли, чем я зарабатываю на хлеб». «Вот именно», — сказал судья. «Марлоу, ты и Пейджеты там не нужны». «Чего ж», — воскликнул Джайлс. — «я еду. Возвращаюсь в Дауэрхаус, на что имею полное право». Никто из вас не знает, мистера Майл, так, как я. Я вам точно пригожусь. Вдобавок у меня две боеспособные руки, а это на одну больше, чем у Марлоу. А голова моя... Черт с ней, я все равно не часто ею пользуюсь. Тут есть здравое зерно, задумался Кэмпион. А вы не забыли о вашей сестре? Обратился старый лоббит к Джайлзу. Она будет в порядке. Джайлз, поколебавшись, перевел взгляд на Марлоу. «Вот как!» — судья Лоббит тоже пристально взглянул на сына. «Тогда ты, Марлоу, поезжай за ней в город, как только отдохнешь. Что мы решим по поводу Пейджета, Кэмпион?» «Не вижу причин запрещать ему ехать», — медленно ответил тот. «Но ты знаешь, Джайлс, у тебя бывали идеи получше». «Мне все это не нравится», — пробормотал Марлоу. «Эффективность — мой девиз», — выдал мистер Кэмпион. Кто арестовал Джека Шепарда? Кто осудил Чарли Писа? Кто преследовал Палмера отравителя? Кто триумфально привел Джека потрошителя к правосудию? Кто наложил запрет на смешанный пинг-понг в политехническом? Не перебивайте, вопросы риторические. Так кто же? Читайте следующие захватывающие выпуски Поли-Пейпер, выходим по вторникам, стоимость два пенса. Значит, решено, заключил Лобет. «Итак, Кэмпион, какой ваш следующий ход?» «Лечь спать», — абсолютно серьезно ответил молодой человек. «Уговорим этого приходского ученого приютить нас на полдня. В мистере Майл лучше всего ехать ночью. Думаю, до тех пор мы здесь в безопасности. Марлоу, вам тоже лучше отдохнуть. Мы высадим вас по пути на ближайшей железнодорожной станции». «Да идите вы к черту», — выпалил Марлоу. «Думаете, я теперь усну?» «Вот же дилетант!» — хихикнул мистер Кемпион. «Лично я буду спать как младенец». Проблем с размещением в старом доме викария не возникло. Спустя полчаса искатели приключений обосновались в спальне среди потолочных балок и оштукатуренных стен, в тишине и прохладе. Во пробуждении троица обнаружила, что для них приготовлена трапеза, которая с легкостью подкрепила бы силы небольшой средневековой армии перед важным сражением. Из-за стола они встали около девяти часов вечера. Никто посторонний в деревне так и не объявился, и Кэмпион задумался. «Они, должно быть, следили за моей квартирой. Там точно сновал какой-то человек. Но вполне вероятно, что они еще не оклемались с прошлой ночи. Так что мы не увидим никаких признаков слежки еще пару дней». «Хотел бы я поехать с вами», — в сотый раз повторил Марлоу. «Моя рука повреждена не так сильно, как я думал». «Мы все уже решили утром, сынок», — повернулся к нему отец. «Ты возвращаешься в город, а с собой везешь это письмо к Изапель». «Прости, но ты вне игры», — сказал Джайлз. «Я уже готов бить кулаками в стену». «Боже, помоги Кетлу, я сорву злость на нем, если банды Симмистера там не будет». «Твой поезд, Марлоу, будет ждать в Вудбридже в половине одиннадцатого», — напомнил Кэмпион. «Мы выезжаем в Мистери Майл примерно через час. Вы готовы?» Мужчины кивнули. Осознание серьезности предприятия больше не покидало их, поэтому молчали все, кроме, как всегда, болтливого Кэмпиона. Алларик Уоттс отпер ворота и позволил большому Бентли бесшумно выехать. Они остановились всего один раз для высадки Марлоу в Вудбридже. Марлоу и его отец, до того беседовавшие на заднем сидении машины, просто пожали друг другу руки. Джайлз наклонился к молодому человеку и с чувством неловкости произнес. «Присмотри за моей девочкой. Если что-то со мной случится, скажи Изапель, что я ее люблю». «Завидую вашей любви, старина», — искренне проговорил Марлоу. «Кэмпион, от вас что-нибудь кому-нибудь передать?» «Скажите Бидди!» И мальчик пал замертво, с улыбкой на устах. «А, «Нет, лучше не стоит. передать ей, пусть заберет себе Автолика и Лага, если тот захочет. С ними она по гроб жизни меня не забудет, еще и добрым словом будет поминать». Сказав так, он выехал из крошечного стационного двора в направлении мистери Майл. В этот самый момент в доме викария в Кепсейке преподобный Алрик Уотс внимательно читал срочнейшую телеграмму, которую почтмейстер из уважения к нему доставил лично. Телеграмма была адресована Кэмпиону в Рединг Найтс. Сначала ее доставили к Люеру, а тот уже отправил почтмейстера в дом викария. Старый викарий колебался, прежде чем вскрыть чужое послание. Но когда почтмейстер указал на срочность отправки, он все-таки решился и прочел — «Возвращаемся, мистер Майл, ТЧК. Приезжайте нам срочно, ТЧК, Бидди, Изабель!» А Ларик Уотс с раздражением повернулся к почтмейстеру. «Вы же почтмейстер! Ошибки допускаете нелепые! Имя той леди пишется как Изапель!» «Какая пришла, такая и есть», — невозмутимо ответили ему. «Если и есть ошибка, ее допустил отправитель». И пускай он этого не знал, почтмейстер Кепсейка и Рэддинг Найтс был на удивление прав в своем предположении».